пост постсредневековое крестьянское болото, свежую струю молодой буржуазной крови, ювенильное вещество социальных инноваций, взглядов, вспышек умственного озарения, порожденных Великой Французской революцией. Новую закваску –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 просто потому что ни автору этого термина, ни его повторителям совершенно не ясен его физический смысл.